Глава 14. Тимофей. В воскресенье к 9 часам утра я и Матвей уже протирали дорогими брюками кожаные диваны в приемной компании «Строил ТД». На первом этаже были расположены торговые ряды со строительными материалами. На втором этаже была куча кабинетов. Менеджеры по продажам, работающие с оптовиками, бухгалтерия, отдел закупок приемная. Верхний этаж работал и в воскресенье. Наш отец этим невероятно гордился. Разумеется, на работе появлялся не весь штат, а так называемый дежурный. Очередь дежурных бухгалтеров, менеджеров по продажам и прочих определялась по графику. Именно в приемной мы и сидели сейчас. Папаня появился ровно за минуту до назначенного времени. Он прошел в зал переговоров, сел во главе длиннющего стола и знаком пригласил сесть нас по разные стороны стола. «Итак, отпрыски», — бодро начал свою речь отец. «Иногда, глядя на папаню, я тоже начинал сомневаться, родной ли он мне. Впрочем, это скоро выяснится. Ведь отец захотел провести тест ДНК». С его деньгами он мог себе позволить выполнять любые свои прихоти, вплоть до еженедельного полета на Луну. Жаль, до Луны так быстро не долететь. Я бы отправил отца покорять ее темную сторону. Ты меня слушаешь? Поинтересовался папаша, бросив в мою сторону шаром из смятой бумаги. Люблю пинг-понг. Кажется, где-то были ракетки. Усмехнулся я. Лучше слушай, Тимофей сейчас я предельно серьезен посоветовал мне отец самсонов старший развернулся ткнул на кнопку пульта и с ожиданием уставился на пустой экран не получается участливо спросил матвей помочь помоги хрен поймешь как этот проектор работает матвей в два счета настроил проектор на экран вышла сравнительная таблица выполненная в excel Два столбца, названных нашими именами. Несколько горизонтальных строк. «Итак, как я уже сказал вам вчера, ваши проделки мне надоели. Я пахал всю свою жизнь. Я думал, что к 65 годам смогу себе позволить валяться на песке Бурабора как минимум 6 месяцев в году. Но что я вижу? У меня есть полтора сына». «Полтора сына?» Даже меня покоробило это обращение. Но Матвей и ухом не повел. В пику папани, не для того, чтобы выгородить Матвея, я сказал. «Полтора, папа. Кажется, дроби проходят в старших классах. Округляй до двух». «Молчи, огрызок». Ткнул в мою сторону пальцем отец и продолжил. «У меня есть полтора сына». Мои заветные 65 лет и белоснежный песок ждут меня. Но выясняется, что я не могу отлучиться даже на неделю. Потому что вы... Два взрослых лба ростом под метр девяносто. Это я ростом метр восемьдесят девять. Вновь вставил я свои пять копеек. Матвей до метра восьмидесяти едва достает. В туфлях с небольшим каблуком. Заклею рот скотчем. Пригрозил мне папаня... И на самом деле достал из ящика стола огромный моток скотча, громыхнув им по столу. Я предпочел заткнуться. У миллионеров свои причуды. Заветное хобби нашего отца — быть самодуром и обзывать сыновей. Так что папа вполне может заклеить мне рот скотчем, если я его допеку. Я долго думал, рассматривал все ваши качества. Как хорошие, так и не очень. Я подвел итоги вашей работы в моей компании и понял, что это ни хрена мне не помогло. Вот ни хренулечки. Вы плаваете в этой ситуации, как рыба в воде. Знаете, где подмазать и на кого надавить. Понимаете, как лучше увернуться. Поэтому я решил вывести вас из зоны комфорта. Я буду давать вам задания». «У каждого задания будет ограниченный срок действия. Потом я подведу итоги, сложу полученные вами баллы и выберу лучшего». Я переглянулся с Матвеем. «Испытание? Баллы? Что за хрень, папаня?» «Я не шучу», — ухмыльнулся отец. «Я выберу лучшего». «Хм, какой выигрыш?» — невинно поинтересовался я. «Лучший у нас следует все. Мой бизнес и капитал». А тот, кто продует, будет жить на имеющиеся кровные и на то, что удастся заработать своим горбом. Я едва не поперхнулся. Игра стоит свеч. Но неужели наш отец готов играть так по-крупному? Что сидите, рты разъявили. Не хотите спросить? «Какое будет первое задание?» Усмехнулся папаша. «Хотим», — хором ответили мы с Матвеем. «Прошу». Указал нам на выход папа. Наш отец шел впереди, мы с братом за ним следом. Я не понимал, куда папа нас ведет, Пока мы не спустились на первый этаж и не дошли до служебного помещения. Вот. Отец торжественно указал на специальную форму одежды продавцов-консультантов. черные брюки и ярко-оранжевая рубашка. Первое задание. Ровно в 10.00 открываются товарные ряды. Вы? «Продавцы-консультанты. Кто продаст больше товаров за сутки, тот и победил». «Ха, подумаешь. Попрошу кого-нибудь из знакомых закупиться по-крупному». «Не жульничать», — хмыкнул папаша. «Я лично проверю каждую покупку и приставлю к вам соглядатая. И давайте мне сюда свои телефоны. Итоги подведем завтра».